Один из погибших, вытянувшийся вдоль стены как раз под одним из таких витражей, умер еще в противогазе, и раздувшееся лицо, не поместившееся под врезавшееся в распухшую плоть резиновой маской, выпирало наружу безобразными волдырями, заполненными все той же мутной жижей. Еще один труп остался.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 Это RA12, прошептал Вальтер, осматривая лежащие на платформе трупы. Он произнёс это очень тихо, но Сергей стоял рядом и сразу обернулся. Что вы сказали? RA12, созданный в нашем центре искусственный вирус поражает лимфатическую систему человека и убивает в течение нескольких часов. Вы определили это по внешнему виду тел? Такие симптомы ни с чем не спутаешь, Вальтер глубоко вздохнул и вдруг, поразив Сергея, стащил с головы противогаз. Что вы делаете? ужаснулся молодой человек. Учёный снова вздохнул. Не беспокойтесь, мёртвые тела не заразны. Разносчиками инфекции являются только живые. Говорите, только живые.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 Он помолчал, стыдно за то, что я делал. Мне уже никогда не искупить этой вины, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы хоть кого-то спасти, если это ещё возможно. Последнюю фразу он сказал шёпотом, видимо, для себя. У Сергея похолодело внутри, а вдруг учёный прав? Хорошо, что Полина не услышала его последних слов.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 Я просто там опасно. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Да без меня вы на левом берегу и 5 минут не протянете, отрезала Полина, потом усмехнулась и добавила: "А может, и со мной тоже?"